Глава первая. Ульянов. «Мы не одиночки. Мы — союз борьбы за освобождение рабочего класса. Интернационализм был у Ленина в крови. Буквально. поволжье испокон веку было местом смешения народов, и восточные черты, столь отчетливо проявлявшиеся в его широкоскулом лице, пришли, похоже, по отцовской» русской линии. Дед по этой линии Николай Васильевич Ульянин, сын крепостного крестьянина из Нижегородской губернии, не желал мириться ни со своим статусом, ни даже со своей фамилией. Он вышел из крепостного состояния через выкуп, или был отпущен на оброк, науке точно неизвестно. И в 1799 году в Астрахани перешел в категорию государственных крестьян. А в 1808 году в Мещанское сословие и занялся партняжным бизнесом. Сменив фамилию сначала на Ульянинова, а затем и Ульянова, он женился на дочери астраханского мещанина, Анне Алексеевне Смирновой, по версии Мария Тышегинян и Дмитрия Волкогонова из семьи крещенных калмыков, которая была моложе мужа на 18 лет. Сын Илья, отец Ленина, появился на свет в 1831 году, когда Николаю Васильевичу было уже... 60. Илья Николаевич 7 лет лишился отца, и его воспитанием занимался энергичный старший брат Василий, постаравшийся дать младшим хорошее образование. Илья закончил серебряной медалью гимназию в Астрахани, а затем отправился в Казань, где учился на физико-математическом факультете университета, из которого Ленина исключат. Получив звание кандидата физико-математических наук, Ульянов мог остаться на кафедре, что предлагал ему сам Великий Лобачевский, но предпочел карьеру хоть и педагогическую, но не университетскую. Он стал преподавать математику в старших классах Дворянского института в Пензе. В 1860 году был удостоен чина титулярного советника. В Пензе Илья Николаевич познакомился с молоденькой Марией Александровной Бланк, матерью Ленина приезжавшей в гости к сестре. В 1863 году состоялась помолвка, и тогда же Мария Бланк с поддержкой возлюбленного, который стал ее репетитором, экстерном, сдала экзамены в Самаре и получила звание учительницы начальных классов с правом преподавания закона Божьего, русского языка, арифметики, немецкого, французского языка. Мария Александровна имела более чем интернациональное происхождение, Ее отец, дед Ленина по материнской линии, Сруль, Израиль, Бланк, был выходцем из принявшей христианства зажиточной еврейской семьи, которая обитала сначала в Житомирской губернии, но затем перебралась в Петербург. Там Израиль по крещении стал Александром Дмитриевичем в честь своего восприемника графа Александра Апраксина. Закончив столичную медико-хирургическую академию, дед Ленина работал уездным врачом в Смоленской губернии, а затем штаб-лекарем в Петербурге. Проведя много времени на европейских курортах, в частности в Карлсбаде, он стал одним из основоположников отечественной бальнеологии — лечения минеральными водами. В Санкт-Петербурге Бланк сделал предложение Анне Ивановне Грошопф, чей отец был прибалтийским немцем, служившим в государственной юстицколлегии лифлянских, эстлянских и финлянских дел. А мать, в девичестве носившая фамилию Эстеддт, происходила из купеческой семьи шведских лютеран. Их дочь Мария родилась в 1835 году. Анна Ивановна умерла, когда девочке было 6 лет, и Александр Дмитриевич сошелся с ее тоже овдовевшей сестрой Екатериной. Семейство переехало в Пермь, где дед Ленина стал инспектором Пермской врачебной управы, а закончил свою карьеру инспектором златоустовских госпиталей в чине надворного советника, подполковник в армейских чинах. В 1859 году Александр Бланк и его потомки были утверждены в потомственном дворянстве. Уйдя в отставку, он с Екатериной Ивановной купил в Казанской губернии за 9600 рублей серебром, частично в ипотеку, имение Кокушкина в 49 верстах от Казани с 500 гектарами земли. Туда семья и перебралась. Ко времени отмены крепостного права в Кокушкино было 15 дворов, в которых проживал 41 крепостной мужского пола и 46 крепостных женского пола. И именно в Кокушкине 25 августа 1863 года отец и мать Ленина сочетались с законным браком после чего отбыли в Нижний Новгород, где молодой муж стал старшим учителем математики и физики в мужской гимназии. Учеником Ильи Николаевича окажется Дмитрий Владимирович Каракозов, первым в 1866 году покушавшийся на императора Александра II, и Николай Андреевич Ишутин, кузен Каракозова и руководитель воспитавшего его подпольного кружка. Тогда буря расследования попытки цареубийства обошла педагога стороной. За четыре дня до выстрела Каракозова у Ульяновых родился первенец Александр. Через год дочь Анна. В 1869 году в 34 губерниях Российской империи была учреждена новая должность – инспектор народных училищ. В Симбирской губернии эту должность получил Илья Николаевич Ульянов – Семья переехала в Симбирск, Ульянову-старшему определили жалование в 73 рубля 50 копеек в месяц, рабочий получал 15-30 рублей, университетский профессор – 250 рублей. Своим жильем обзавелись не сразу, за первые 9 лет жизни в Симбирске Ульяновы сменили 6 съемных квартир. В одной из них, в съемном флигеле, во дворе дома Прибыловской на Стрелецкой улице, 10-го 22 апреля 1870 года появился на свет сын Владимир. Летом мама вывезла детей в Кокушкино, где крошечного Володю успел подержать на руках дед Александр Дмитриевич Бланк за несколько дней до смерти. Имение после его кончины перешло пяти дочерям. В 1880-е годы доходы от имения составляли 2700 рублей в год. Чистая прибыль – 1000 рублей что приносила Марии Александровне около 200 рублей ежегодно. В 1871 году у Ульяновых родилась дочь Ольга, в следующем году Николай, не проживший и месяца. В 1874 году семья пополнилась сыном Дмитрием, в 1878 году дочерью Марии. Большая семья, с которой жили еще кухарка Настя и няня, солдатка из Пензенской губернии, Варвара Григорьевна Сарбатова. Отец Ленина, интеллигент в первом поколении, типичный разночинец, был убежденным шестидесятником, сторонником либеральных реформ Александра II, видевший в них перспективу для развития страны и приложивший немало сил для развития земского просвещения. Илья Дмитриевич инспектировал и школы, раздобывал для них учебники и канцелярские принадлежности, подбирал учительский состав, проверял уровень преподавания, ведал делопроизводством, финансами, ведомственной перепиской. Он был идеалистом. Дочь Мария расскажет. «Надо было колесить по губернии и в метели, и в осеннюю и весеннюю слякоть и распутицу, обследуя школы, распинаясь на мирских сходах крестьян, следя за постройкой новых училищ, настаивая на ассигновании средств на школы уземств и тому подобное. Всего за годы попечения Ильей Николаевичем народного образования в Симбирской губернии было открыто 250 школ. Число обучающихся удвоилось, бюджет образовательной сферы вырос в 3,5 раза, зарплаты учителей – втрое В 1874 году новым положением о народных училищах была введена должность директора народных училищ, которую и получил статский советник Ульянов. В конце 1877 года ему был присвоен чин действительного статского советника, что соответствовало в табели о рангах генеральскому званию и давало право на пожизненное дворянство. Заработок директора народных училищ составлял 2,5 тысячи рублей в год, а вскоре и 3,5 тысячи. На следующий год семейство Ульяновых впервые обзавелось собственным деревянным домом со строением и землей, состоящей в первой части города Симбирска по Московской улице в приходе Богоявления Господня. Своей миссии Илья Николаевич искренне считал избавление людей от невежества и тьмы. Учился страданию готовности воспринять чужое горе как свое. Он привносил в семью культ просвещения, входивших в моду либеральных ценностей. Но отец был и искренне набожным человеком, водил детей в церковь. При этом рассказывал о звездах, тайнах вселенной, читал наизусть Некрасова, пел народные песни и романсы. Требовательный к себе и к другим во время работы, он умел быть увлекательным, веселым собеседником во время отдыха, шутил с детьми, рассказывал им сказки и анекдоты. «В разговорах и играх, шахматы, крокет держал себя с детьми по-товарищески, увлекаясь не меньше их», — вспоминала Анна Ильинична. Мать была опорой дома, прививавшей порядок и педантизм, учившей ценить время. Это был недюжинный человек, очень одаренный, обладавший, кроме того, большим педагогическим тактом Большой силой воли и горячим мужественным сердцем не скрывала своих чувств к матери младшая сестра Мария, которую чаще называли маняшей. Не прибегая почти к строгости и наказаниям, не стесняя без нужды свободы детей, она имела на них огромное влияние, пользовалась их маняшей неограниченным уважением и любовью. Мария Александровна израсходовала свои педагогические знания на детей, с которыми, как могла, занималась музыкой, чтением, письмом, иностранными языками. Любимым удовольствием ее была музыка, которую она страстно любила и очень одухотворенно передавала. И дети любили засыпать под ее музыку а позднее работать под нее. Впрочем, она не имела специального музыкального образования, училась только дома, у тетки, а потому к сложным фортепианным произведениям не подступалась. «Володя, третий ребенок», — вспоминала старшая сестра Анна, «рос очень шумным, большим крикуном, с бойкими, веселыми, карими глазками. Ходить он начал почти одновременно с сестрой Олей, которая была на полтора года моложе его. И если сестренка его падала неслышно, шлепалась, по выражению няни, и поднималась, упираясь обеими ручонками в пол самостоятельно, то он хлопался обязательно головой и поднимал отчаянный рев на весь дом. Вероятно, голова его перевешивала. Все сбегались к нему, и мать боялась, что он сильно разобьет себе голову или будет дурачком. Но, научившись ходить, Володя стал быстро делать успехи. Живой, бойкий и веселый, он любил шумные игры и беготню. Но он не столько играл игрушками, сколько ломал их. Лет пяти он выучился читать, затем был подготовлен приходским учителем. Главной подругой для игр была Ольга а непререкаемым авторитетом и образцом для подражания старший брат Александр. Владимир Ильич обычно все делал, как Саша, как он говорил, припоминала Маняша. Ох уж эти бесконечные Владимиры Ильичи в воспоминаниях о нем даже близких людей. Буду сокращать до Ви, тем более, что часто Ленина, так и называли. Александр Ульянов уже в восемь лет наизусть выучил размышления у парадного подъезда Некрасова и оды Рылеева полное осуждение тиранства. Затем увлекся естественной наукой, собирал гербарии, препарировал лягушек, подражая любимому литературному персонажу Базарову. Детским шалостям он предпочитал чтение книг по биологии и разглядывание в микроскоп различных насекомых. В 15 лет Александр соорудил у себя в комнате целую лабораторию с пробирками, трубками и препаратами. Оттуда весь дом нередко заволакивало едким дымом. Тогда же, к неудовольствию родителей, он перестал ходить в церковь и выставил из своей комнаты иконы. Анна писала, что различие натур обоих братьев выделялось уже с детства, и близкими друг к другу они никогда не были. Несмотря на безграничное уважение и подражание Саше, со стороны Володи с ранних лет. Для младшего брата Дмитрия брат Володя нередко выступал в образе брыкаски. Мы с Олей сидим на полу нашего симбирского дома и с замиранием сердца ожидаем появления брыкаски. Вдруг за дверью или под диваном слышатся какие-то звероподобные звуки. Внезапно выскакивает что-то страшное, мохнатое, рычащее. Это и есть брыкаска! Володя в вывернутом наизнанку меховом тулупчике. Может быть, брыкаска сердитая, злая, от нее нужно бежать, прятаться под диван или под занавеску, а то укусит или схватит за ногу. А может быть, она только с виду страшная, а на самом деле добрая, и от нее совсем не надо бегать. Можно даже с ней подружиться и приласкать ее. Этого никто не знает. Все зависит от ее настроения. Полумрак, мохнатое существо. На четвереньках. Да уж. Наиболее популярной в семье была игра в солдатики. В нее в разное время играли братья Саша, Володя, сестры Оля, Аня и я. Но учил нас этой игре и вырезыванию солдатиков из бумаги старший брат Саша, вспоминал Дмитрий. У каждого из детей была своя армия бумажной пехоты и кавалерии. Так, у Саши были итальянские бойцы под командой свободолюбивого Гарибальди, у Ани и Оли – испанские стрелки, у Володи – армия североамериканская, Авраама Линкольна из гражданской войны в США, демократического севера с рабовладельческим югом. Володя тогда очень увлекался идеей освобождения негров от рабства. Повесть «Бичерстоу. Хижина дяди Тома» была у него и у Оли настольной книгой. Оба они зачитывались детским журналом «Детское чтение», который выписывал отец. Прекрасный в то время журнал «Детское чтение» давал очень много материала о гражданской войне в Северной Америке. Ветер свободы для юного Ленина дул из-за океана. При этом Америка вдохновляла Володю не только свободолюбивым пафосом Линкольна, но и романтика индейцев. Научились читать Володя и Оля почти одновременно и читали в детстве одни и те же книжки. Вот под влиянием чтения про индейцев у них и создалась такая игра, когда они, изображая индейцев, то и дело прятались от взрослых и шушукались между собой, как бы скрывая что-то. Это была первая школа конспирации, которую проходили и еще пройдут все дети Ульяновых. Едва научившись читать, Володя стал завсегдатаем Карамзинской библиотеки. Издавали еженедельный семейный журнал «Субботник», в котором крепкий и плотный Володя получил свой первый псевдоним «Кубышкин». Слово «Субботник» через несколько десятилетий узнает вся страна. Володю учили игре на фортепиано, в возрасте 8-9 лет он бойко играл многие детские пьесы а также с матерью и со старшими в четыре руки, свидетельствовал Дмитрий. Однако, поступив в гимназию, он в первых же классах совершенно бросил рояль. Причиной были рутинные взгляды того времени, что на рояле должны учиться играть девочки. Но детство проходило не только и не столько в стенах дома, сколько на улице. На дворе между каретным сараем и погребом были устроены гигантские шаги. На которых мы все иногда катались Чтобы Володя увлекался ими, я не помню Скорее это можно было сказать по отношению к ракету В которой Володя с Олей научились играть лучше других Летом каждый вечер мы отправлялись с папой на Свиягу купаться Отец абонировал на весь сезон определенные часы в купальне некого русского Зимой на Свияге устраивался общественный каток и высокие ледяные горы Каждый день после обеда мы уходили туда с Володей кататься на коньках. Иногда нас сопровождали сестры. Оля также каталась на коньках, а маленькую Маню мы катали по катку в кресле. На нашем дворе также была ледяная гора с длинным ледяным раскатом, дорожкой. Александра и Володю родители отпускали летом в многодневные лодочные путешествия по Волге. Целью было не любование красотами и не рыбалка а поиск Александром разных водяных тварей для своих исследований. В Кокушкине вместе с местными пацанами ходили в ночное, бултыхались в реке. В 9 лет Володя поступил в Симбирскую гимназию, где старший брат уже был пятиклассником. Директором гимназии тогда же был назначен Федор Михайлович Керенский, отец будущего министра-председателя Временного правительства, который появится на свет там же, в Симбирске. В 1881 году Ульяновы и Керенские Дружили семьями Ходили друг к другу в гости Были ли в те годы знакомы Два будущих руководителя России Юный Володя Ульянов И еще более юный Саша Керенский Да, были Керенский-младший штурмовал впервые Лестницу дома Ульяновых Когда ему было три года А в пять лет он заболел И Володя Ульянов навещал его после школы читал свою любимую «Хижину дяди Тома», стихи Пушкина и Лермонтова и рассказы об индейцах. И в будущем, до поры, Александр Керенский называл Ленина учителем и старшим другом. Володя гимназию недолюбливал. У Ленина можно найти множество самых нелестных отзывов о старой образовательной системе Российской империи. Любимых учителей не было. Сестра Мария передавалась его слов, что состав учителей был плохой. Некоторые выезжали на том, что заставляли зубрить, другие относились к преподаванию спустя рукава. Благодаря этому особого уважения к себе учителя не могли внушить. Это не помешало володи Ульянову на протяжении всех лет учебы быть первым учеником и получить хорошее по любым тогдашним меркам образования Уже в гимназии Владимир неплохо овладел пером, чему немало способствовала линия керенского отца на развитие у учеников навыков сочинительства. «Отец сидит за работой в своем кабинете», — вспоминал Дмитрий Ильич. «Наверху в антресолях, каждый у себя в комнатах, сидят за книгами братья Саша и Володя, внизу в столовой, за большим столом сидит за шитьем или другой работой мать». Тут же, около нее, с книгами и тетрадями сидят сестры Аня и Оля. Здесь же и мы, меньшие, Митя и Маня, тихо чем-нибудь занимаемся. Шуметь и мешать старшим строго запрещается. Серьезным увлечением братьев Ульяновых стали шахматы. 15 лет В.И. стал обыгрывать отца», — рассказывал Дмитрий. Летом 1886 года В.И. много сражался в шахматы со старшим братом Александром. Об исходе их шахматных баталий история умалчивает. Ленин расскажет супруге. Сначала отец нас обыгрывал, потом мы с братом достали руководство к шахматной игре и стали отца обыгрывать. Раз мы наверху жили, встретил отца, идет из нашей комнаты со свечой в руке и несет руководство по шахматной игре. Затем за него засел. В школе у Ленина с товарищами по классу были ровные и холодные отношения. Но у него не было друзей. Вторым учеником в классе был Александр Наумов, которого император Николай II в разгар Первой мировой войны назначит министром земледелия. Он хорошо запомнил юного Ульянова. Маленького роста, довольно крепкого телосложения, с немного приподнятыми плечами и большой, слегка сдавленной с боков головой, Владимир Ульянов имел неправильные, я бы сказал, некрасивые черты лица, маленькие уши, заметно выдающиеся скулы, короткий, широкий, немного приплюснутый нос и вдобавок большой рот с желтыми, редко расставленными зубами, совершенно безбровый, покрытый сплошь веснушками». Ульянов был светлый блондин с зачесанными назад длинными, жидкими, мягкими, немного вьющимися волосами. Но все указанные выше неправильности невольно скрашивались его высоким лбом, под которым горели два карих круглых уголька. Он ни в младших, ни тем более старших классах никогда не принимал участие в общих детских и юношеских забавах и шалостях. Держась постоянно в стороне от всего этого, и будучи беспрерывно занят или учением, или какой-либо письменной работой. Гуляя даже во время перемен, Ульянов никогда не покидал книжки, и, будучи близорук, ходил обычно вдоль окон, весь уткнувшись в свое чтение. Единственное, что он признавал и любил как развлечение, это игру в шахматы, в которой обычно оставался победителем даже при одновременной борьбе с несколькими противниками. Способности он имел совершенно исключительное — Обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью. Воистину это была ходячая энциклопедия, полезно справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей. По характеру своему Ульянов был ровного и скорее веселого нрава, но до чрезвычайности скрытен и в товарищеских отношениях холоден. Он ни с кем не дружил, со всеми был «на вы», И я не помню, чтобы когда-нибудь он хоть немного позволил себе со мной быть интимно-откровенным. В общем, в классе он пользовался среди всех своих товарищей большим уважением и деловым авторитетом. Но вместе с тем нельзя сказать, что его любили. Скорее, его ценили. Помимо этого, в классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство над всеми нами. Хотя надо отдать ему справедливость. Сам Ульянов никогда его не выказывал И не подчеркивал. Молодой Ленин был, похоже, достаточно равнодушен к женскому полу. Николай Владиславович Валентинов, Вольский, знавший Ленина по совместной революционной деятельности, приводит фразу, произнесенную им в 1904 году в Женеве. «Ухажерством я занимался, когда был гимназистом». На это теперь нет ни времени, ни охоты. Сестры приложили немало сил, чтобы познакомить лучшего ученика со своими подружками, но это не выливалось для Володи в серьезные увлечения. А с малознакомыми девочками он проявлял очевидную стеснительность. Илья Николаевич, будучи либеральным земцем, Мария Ильинична так характеризовала политические взгляды отца, либерал или мирного направления народник, никак не сочувствовал революционерам а тем более террористам. Когда на народовольцев взорвали Александра II, он надел парадный мундир и направился на панихиду в кафедральный собор. Дети понимали, что нужно поддерживать верноподданническое реноме отца, без чего он быстро бы остался без работы, а семья без средств к существованию. И илья николаевич не забывал об этом в деликатной форме напоминать своим многочисленным отпрыскам анну ильиничну позднее возмущали появлявшиеся в советской литературе сведения будто илья николаевич часто дебатировал на революционные темы что тон задавал александр а владимир часто удачно принимал участие в спорах ви было всего 15 лет в последнее лето жизни ильи николаевича и пребывание на каникулах старшего брата Как он мог принимать, да еще удачно, участие в таких спорах? Да и вообще они в нашем доме не велись. Ульяновы не принимали видимого участия в нелегальных оппозиционных кружках, которые и в Симбирске, и в самой гимназии уже активно распространяли подрывные взгляды и литературу. Но, конечно, Володя Ульянов был в курсе этой деятельности. Ему доводилось читать то, что считалось неположенным. И он рано подался в атеисты. Глебу Максимилиановичу Кржижановскому он расскажет, что уже в пятом классе гимназии резко покончил со всяческими вопросами религии, снял крест и бросил его в мусор. По собственноручной записи в анкете Всероссийской переписи коммунистов 1922 года его разрыв с религией произошел в 16 лет. В 1883 году, после окончания гимназии с золотой медалью, Александр Ульянов отправился в Петербургский университет на естественно-научное отделение физико-математического факультета. За ним последовала и Анна, поступившая на филологическое отделение высших Бестужевских женских курсов. 1 января 1886 года Илья Николаевич был удостоен своего пятого ордена Святого Станислава первой степени с муаровой лентой через плечо и получил известие от министра просвещения Делянова, что срок его службы истечет через год, а не через пять, как надеялся Ульянов-старший. Тому стало плохо. Доктора диагностировали гастрическое состояние желудка. А 12 января на руках супруги и детей Анны и Володи Илья Николаевич умер от инсульта. Ему шел 55-й год. Ровно столько же времени будет отмерено Ленину. Уже после смерти Ильи Николаевича вдова оформила в дворянское сословие себя и своих детей. Семье была назначена пенсия в 1200 рублей в год, из которых одна половина полагалась вдове, а другая несовершеннолетним детям в равных долях. Володя тяжело пережил смерть отца. И почему-то, наверное, переходный возраст, стал хуже относиться к матери. Сестру Анну выводило из себя, что его насмешливость, дерзость, заносчивость проявлялись по отношению к матери, к которой он стал отвечать порой так дерзко, как никогда не позволял себе при отце. За грубость в отношении матери Володя доставалось и от Александра. В последнее лето, проведенное братьями вместе, Александр в Кокушкино читал Карла Маркса. Владимира этот автор тогда не заинтересовал. Он был увлечен любовной прозой Тургенева. Александр вернулся в столицу. Казалось, он весь в учебе, занимался по 16 часов в сутки, мало спал, плохо ел, Промозглой питерской зимой заболел еще и тифом. Бог в тот раз миловал. В университете ходил в биологические, экономические и литературные кружки. Он — гордость Петербургского университета, как сказал ректор Андреевский, вручая ему золотую медаль за победу в конкурсе научных работ, за исследование строения сегментарных органов пресноводных. От лягушек и пиявок Александр перешел к червям, изучая их органы зрения для магистерской диссертации. Сам Менделеев прочил ему профессорскую кафедру в 25 лет. Но к земноводным членистоногим теперь добавился не только Маркс, но и Энгельс, и Плеханов. Душа Александра кипела от окружавшей несправедливости. Подумать только! Закрыли журнал «Отечественные записки», Редактором которого был любимый Салтыков Щедрин Полиция разогнала демонстрацию памяти Добролюбова В декабре 1886 года Александр Ульянов и его единомышленник Петр Шеварев Решили восстановить разгромленную спецслужбами народную волю Создав ее террористическую фракцию Кроме них в организацию вошло еще с десяток сокурсников Ульянов сочинил программу, где ближайшей задачей объявлялось цареубийство, а конечной — утверждение социалистического строя. Для приобретения динамита Александр продал заслуженную в Симбирске золотую медаль. Приближалась встреча Ульяновых с историей. В начале марта 1887 года они прочли правительственное сообщение. 1 сего марта на Невском проспекте Около 11 часов утра задержаны три студента Санкт-Петербургского университета, при коих по обыску найдены разрывные снаряды. Задержанные заявили, что они принадлежат к тайному преступному сообществу, а отобранные снаряды по осмотру их экспертам оказались заряженным динамитом и свинцовыми пулями. В Симбирске еще не знали, что текст сообщения утвердил сам император Александр Третий, а лидером упомянутого тайного преступного сообщества был Александр Ильич Ульянов.